Глава 5. 18 мая, 18:30. Московская область, Мещерский замок. Усадьба Петровская Альбина. У вас очень милый и уютный дом, самым светским видом сообщила главе стражи Москвы предводительница стоя окраин. И, конечно, я обещаю не причинять вреда вам, вашим близким и самому дому в этот визит. «Как мило с вашей стороны!» Михаил даже не пытался скрыть сарказм. «В этот визит тут тоже никто не причинит вам вреда». Белая кошка прошла в гостиную и помахала ручкой собравшимся там Киру, Феликсу, Ли и Марси. «Ариша, привет!» Совершенно спокойно и дружелюбно приветствовал её самый старший из рода Куракиных. «Отлично!» Даниил всплеснул руками. «Хоть кто-то, мадам, вам тут, похоже, искренне рад». Ариана Долгорукова нахально ему подмигнула и тут же переключилась на его друга. «Феликс, даже вы тут?» «Устражу уникальный дух товарищества». «Вы живёте все вместе?» «Нет, уважаемая». Михаил уселся на стул. «Мы тут всё по тому же делу». «Обратите внимание на осанку Феликса. Нетрудно догадаться, что совершенно недавно он был ранен». «Вашим же дружком», — добавил Нарышкин. «А ещё он виноват в том, что у нас посреди двора эта воронка», — скорбно поделился Кир. «У Михаила ссадины на виске. Как и у свинельда», — напомнил глава. «Уточню», — уже более серьёзно заметила белая кошка. «Это мой бывший дружок. Точнее, подчинённый. И, кстати, он оставил мне точно такой же синяк. Видимо, хорошо отработал этот удар. Как я понимаю, он собрал дань с меня, Михаила Куракина, Феликса и нашего уважаемого ректора. Нарышкин, вы не пострадали? Видимо, вы не любитель безделушек. Вы явно их не собираете, а раздаёте». И она указала на правую руку Евы, где блестел подаренный женихом перстень. «Конечно», — язвительно продолжала предводительница стаи. «Зачем собирать мелочёвку? Такая жена соберёт для вас коллекцию поприличнее?» Михаил сначала нахмурился. Ева и Дана беспокоенно переглянулись. Никто из них не подумал сообщить главе о своих планах на будущее. Но кузен, заметив, наконец, кольцо, только радостно усмехнулся и хлопнул своего заместителя и друга по плечу. «С нашими семейными делами мы разберёмся сами», — заявил он гостье. «Вас, мадам, извините, на свадьбе не ждём». «А вообще», — обиженно заметила маг-артефактор, «вы мне даже нравиться начали. До этого» особенно когда помогали выносить трупы из библиотеки. «Так», — Кира глядел всех собравшихся с мрачным видом. «Трупы. Опять?» «Теперь ещё и библиотека?» — забеспокоилась Марси. «Свинельт». Ли волновали более важные вопросы. «Как его состояние?» «Нормально», — коротко известил её глава. «И да, у нас ещё одно нападение». «Трупы, на этот раз уже избранных. Точнее, у нас два нападения. На библиотеку и логово предводительницы стаи окраин. Кстати, Ариана, что он забрал у вас? И вообще, почему? Он же ваш подчинённый. Как теперь и вы и мы знаем?» «Не все мы знаем», — напомнила Ева. «Пока это выяснили только вы с Даном. Его зовут Вальдемар Глинский» дождавшись кивка начальника, стал рассказывать Нарышкин. «Ему сейчас 318 лет. Вообще, он уже несколько раз за свою жизнь побывал у нас в гостях. В смысле, у стражи. Посетил пару раз подземелья». «Вот», — воскликнул Кир. «Я с самого начала говорю, этому парню там и место. В подземельях. Не стоит ему надолго их покидать». «Кстати, «А что его приводило туда в прошлые разы?» «Почти ничего нового», — иронично продолжил Дан. «Всё тоже незаконное использование смертных. Во имя самого себя любимого. Это в первый раз. Потом попытка захвата власти. Тогда умер глава Совета магических гильдий, и наш друг решил, что ему очень подойдёт это кресло». «Интересно». Марси нехорошо усмехнулась. Вообще, она на таких совещаниях всегда старалась вести себя тихо и особенно не встревать. Но её буйный темперамент всегда побеждал, и девушка всё равно вмешивалась в разговор. «А с чего это у него была такая убеждённость, что это кресло ему по размеру?» «Просто он из тех, кто уверен, что лишь он знает, как нужно делать правильно», — ответила ей белая кошка. «Такие идеалисты утомляют» особенно когда становятся, по сути, террористами. Тогда этот Вальдемар был болен идеей неравенства каст, поддержал глава стражи. По каким-то ему одному понятным причинам, наш странный друг решил, что вампиры и оборотни должны занимать более низкую ступень в структуре волшебного мира. «Все избранные происходят из мира смертных. Мы рождаемся среди людей». Но магии ведьмы, которых наш Вальдемар собирался объединить в одну касту, более сохраняют человеческий облик после прохождения инициации. По его мнению, оборотни и вампиры несовершенны, а значит, должны быть вторичны. Жаль, что я не знала раньше все нюансы его теорий. Очень нехорошим тоном прокомментировала это Ариана Долгорукова. «У нас сейчас не было бы этих проблем». «Ага». Почти расстроилась Марси. «Если не вы, то я точно его добила бы вчера, если бы знала». Дамы обменялись кивками взаимопонимания. «И это делает ещё более понятным его нынешний выбор». Подумав, заметила Ева, многозначительно окинув взглядом своих родных и друзей. Мак не была уверена, что её кузен или жених будут рады посвятить гостью во все нюансы дела. «Если учитывать всех пострадавших, самого первого». Михаил чуть улыбнулся ей, как бы благодаря за осторожность, а заодно давая понять, что согласен с её выводами. «Ну, плюс к тому...» — вернулся к своему рассказу глава. «Вальдемар ещё обосновывал свою теорию тем, что касты вампиров и оборотней намного старше касты шаманов» как ранее называли «Сообщество магов и ведьм». А всё старое когда-то должно быть заменено более современным и, с его точки зрения, более сильным. «Не знаю», — иронично улыбнулся Михаил Остальным, что изменилось в его восприятии после тридцати лет в подземельях, но после второго посещения Острога Вальдемар немного поутих. Хотя всё-таки прогулялся в тюрьму и в третий раз» за банальную попытку грабежа». Да угадаю», — азартно предложила Ева. «Он позарился на какой-то сильный артефакт? Наверняка на очередной символ власти». «Не просто на какой-то», — усмехнулся её жених. «На копьё судьбы». Ева картинно закатила глаза. Она знала целую кучу похожих историй. Как однажды она сама заметила, желающих получить власть лёгким путём всегда множество. И наивные избранные полагали, как и кое-кто из известных смертных, что копьё, которым, согласно легенде, была прервана земная жизнь Иисуса Христа, даст им эту самую безграничную власть. За счёт капли крови Бога. На самом деле это не так. Копьё судьбы было важно исключительно для последователей христианства — и только как часть реликвий страстей Христовых. Ещё одна вещь, которой касались божества. Хотя и это было спорно. Та самая частичка крови Христа на лезвие копья не могла иметь мистической силы. Ведь тогда это было тело обычного человека, пусть в него и была заключена душа Бога. Ну и последний момент. Те, кто всё же верил в великую силу копья, воспетую легендами не только христианского толка, просто не знали, где найти настоящее оружие. На сегодняшний день несколько музеев мира заявляли о том, что именно в их коллекциях хранится копье Лонгина. Три из них во Франции, одно в Вене. Конечно, о владении знаменитым оружием заявляют в Ватикане. А ещё есть копья в Польше и Армении. По отдельной легенде, настоящее оружие сотника Лонгина было вывезено фашистами во время Второй мировой войны в катакомбы под Калининградом, где оно и остаётся до сих пор ненайденное. «Ну и какой вариант выбрал наш Вальдемар?» — насмешливо осведомилась маг-артефактор. «Почему-то Краковский» — охотно просветил её кузен Михаил. Но копьё его не удовлетворила «Да ещё охрана, местная стража...» «Они не поладили, и наш друг вернулся в подземелье». «То есть...» — суммировала полученную информацию Ли, которая слушала с огромным любопытством. «Сначала он использовал людей, чтобы доказать своё превосходство над ними. Потом он пытался захватить власть в отдельно взятой касте или даже в двух, проповедуя превосходство магов. Дальше он просто хотел могущества по-скорому». Теперь, как мне кажется, он решил объединить все свои идеи. «А как давно он покинул тюрьму?» «Двадцать лет назад», — ответила белая кошка. Он пришёл в стаю. Я не слишком доверяла Вальдемару. Его характер и дикое упрямство не располагали к этому. Лет десять назад он всё же стал одним из моих сержантов. Для понимания, стая наделила меня полномочиями командира. «Мне непосредственно подчинены капитаны, за ними в нашей иерархии идут лейтенанты, и лишь потом сержанты». «Невысокая у Вальдемара должность была». «И всё же он пробился в начальство», — усмехнулся Кир. «Но до серьёзных дел его никто не допускал», — возразила Ариана. «Я позволила ему заниматься тем, что его привлекало. Лучше учитывать склонности подчинённых». Предводительница стаи обернулась к Еве. «В нашей немногочисленной гильдии, милочка», — заявила она, — «всё слишком изменилось за последнюю пару столетий. Вы как-то растеряли дух чёрных копателей и искателей приключений. Вы все так чтите закон. А стаи тоже нужны хорошие мощные артефакты. Вальдемар добывал их для нас» чаще обычным воровством или грабежами. что ты иногда доставал сам, хотя он и не артефактор, а обычный клирик. Просто с его даром Высшего можно обойтись и без специальных навыков и знаний вашей гильдии. И вот, как я теперь понимаю, случилось то, что никто предугадать не мог. Каким-то чудом Вальдемару удалось напасть на след чего-то очень важного. Он нашёл некий как я предполагаю, крайне мощный артефакт, и решил оставить его для себя. Ради всё той же высшей власти. Но... Она развела руками. То, что происходит теперь, я не понимаю. Две ночи назад он ворвался в моё логово и затеял со мной бой. И ради чего? Ради кинжала предводительницы. Ещё и пытался меня им ранить. Оставил царапину на плече и этот удар в висок. «Ради чего?» «Конечно, исчезновение этого оружия — удар по моей репутации, за что, собственно, и хотелось бы поквитаться. Но на самом деле это безделица, просто церемониальная вещь». «Символ», — подсказала ей Ева. «Только вопрос, чего именно?» «Не хотелось бы смущать пафосом ваших кузена и жениха», Снова иронизировала белая кошка. «Но на церемонии мы выносим кинжал как символ беззакония. В смысле презрения к закону». «Какие у вас увлекательные и милые церемонии», тут же прокомментировал Михаил с сарказмом. «Но чем бы дитя не тешилось, лучше расскажите мне в заключении нашей дружеской беседы, как вы смогли оказаться сегодня в библиотеке». «А что тут непонятного?» Пожала Ариана плечами. «Позавчера Вальдемар напал на меня, вчера на ваш дом, о чём я, конечно, быстро узнала. Я предположила, что ему могут понадобиться и другие такие же бесполезные вещи, но обязательно из каких-то важных мест. Оставалась Академия, ну, ещё Советы Каст. Я расставила своих в наблюдение. Когда Вальдемар появился у библиотеки, меня вызвали туда». Оставалось дождаться, когда он снесёт защиту, а потом проникнуть внутрь следом за ним и вступить в бой. «Не знаю, удовлетворило ли это вашу честь», — усмехнулся Даниил, «но вы хотя бы размялись и развлеклись. Надеюсь, ваши дальнейшие планы не приведут к тому, что стража захочет снова побеседовать с вами, но уже не так любезно». «О, понимая, что разговор подходит к концу», Предводительница стаи поднялась с кресла, в котором устроилась в начале встречи. «Не хочу портить нашу новую дружбу. Только сообщите мне, если не сможете справиться с ним методами закона». «Так, вариант», — пожал плечами Кир. «Я бы лично учёл твоё предложение». И он проигнорировал суровый взгляд Михаила. «Давай провожу», — галантно предложил старший Куракин гостье. «Без всей этой кутерьмы, как твои дела?» «Ты всегда такой милый, кузен», — почти промурлыкала белая кошка. Они неспешно отправились к выходу. «Кузен?» — с нескрываемым изумлением переспросила Марси. Ева лишь развела руками, давая понять, что она сама ничего не знает. К сожалению, у Михаила был такой вид, будто он сживал целый лимон. Она в каком-то смысле нам родственница. Ариана, дочь князя Василия Долгорукова, который был женат на Марии Куракиной. «Ну, знаешь ли, мой более близкий кузен», возмутилась, правда, больше в шутку, Ева. «Тогда и Феликс нам не чужой. Род куракиных идёт от Андрея Булгакова-Кураки. Смотри, совсем древние родовые связи». «Все русские фамилии в целом в родстве», напомнил Дан. Что очевидно и немного даже забавно. Просто Ариана любит вносить смуту в любой разговор. «Стерва!» — согласился с ним его начальник. «Но умная! Мне будет её не хватать, когда посадим!» Все весело заулыбались. Теперь, когда она ушла, Михаил стал снова серьёзным. «Ева, ты что-то нашла в библиотеке?» «Да». Девушка занервничала. «Но...» «Я готова буду рассказать об этом всем через два часа». «Всем?» Глава стражи посмотрел на кузину с явным подозрением. «Боюсь, речь идёт не только о том, чтобы позвать Магнуса», — предположил он. «Нет. Ева выглядела почти несчастной. Хотя в чём-то да. Кроме Магнуса, тебе придётся пригласить весь круг. Только ты не переживай». «Я всё объясню». «18 мая, 21.00. Московская область, Мещерский замок. Усадьба Петровская Альбина». «Я нервничаю», — призналась Литя, ребя рука в блузке Евы. «Увидеть весь круг хранителей? Вот так? В такой неформальной обстановке?» «На самом деле совсем неформальной обстановка не была». Большая столовая имения Куракиных превратилась в самый настоящий конференц-зал. Всё строго, церемонно и пафосно. Высокие кресла, ослепительно белые скатерти и салфетки, начищенные до нестерпимого блеска канделябры. Дворецке семьи чуть не заработал сердечный приступ, стараясь подготовить всё в наилучшем виде. Приглашённые тоже нервничали, как и члены семьи как и сама Ева. Она переживала больше всех, хотя старалась не подавать виду. Она была ещё слишком молода, её вообще не должны были принимать всерьёз такие древние и сильные высшие. И даже её родство с главой стражи не помогло бы, как и её собственная репутация. Спас дело Магнус Скиф. Он доверял своей названной дочери, потому что Ева не раз спасала жизни и его родным дочерям, и ему самому. В том, что касалось артефактов и редкостей, старый вампир готов был подчиняться любому слову молодого мага-артефактора. Если Ева сказала, что нужна встреча с кругом, значит, будет ей эта встреча. И вот торчащие у окна уже минут десять Ли, Ева и Марси увидели входящих в ворота хранителей. «Ой!» Тихо и испуганно пискнула Мак, смешно прикрывая рот ладошкой, как она делала всегда, когда нервничала. «Да ладно вам!» Не слишком убедительно постаралась успокоить всех вампирша. «Ну, круг. И что?» «Я их видела уже десятки раз. Всех вместе. Это... это как четыре Магнуса вместе взятых». «В смысле?» спросил с каким-то весёлым любопытством Нарышкин, подходя к девушкам. Он тут же приобнял его за плечи, стараясь морально поддержать её. «Все же знают характер моего отца», — пояснила Марси. «И его манеры... Ну вот, помножьте это на 4 Ли и Ева невольно усмехнулись. Охранители уже подходили к лестнице крыльца. Они выглядели интересно. Впереди шагал Скиф. Всё в нём выдавало древнего воина — и какая-то самоуверенная походка, и манера высоко держать голову, и его вызывающая ухмылка. По своей обычной привычке, старый вампир был одет в простую футболку с отрезанными рукавами нейтрального серого цвета и драные джинсы. Его запястья украшали широкие кожаные напульсники с металлическими клёпками и шипами. За ним, также уверенно, с плавной грацией хищницы – следовала женщина с короткостриженными светлыми волосами. Они казались стальными или серебристыми и торчали на её голове ёжиком. На хранительнице севера были чёрные кожаные обтягивающие брюки или даже лосины, высокие шнурованные сапоги и простая чёрная футболка. Её запястья украшали серебряные браслеты с чернением и тонкой резьбой, складывающейся в замысловатый рисунок. На груди женщины висел кулон с таким же узором. Ещё на шаг сзади шёл хранитель Востока. Высокий, худой, одетый в какую-то просторную серую хламиду и простые широкие чёрные брюки. Он легко и даже как-то элегантно опирался на красивую тонкую резную трость. Его длинные чёрные волосы падали на лицо, скрывая невидящие глаза. Кто не знал, не сразу смог бы догадаться, что этот старый оборотень слеп. «Ого!» — Ли явно оживилась, указывая на последнего хранителя. «А вот это настоящий красавчик!» «Ты также говорила о Феликсе, пока он не очнулся и не заговорил», — не без иронии напомнила ей Ева. «В этот раз наша подруга очень даже права», — заметила Марси. «Этот бывший легендарный ученик лекаря на самом деле красавчик. Да ещё и обходительный и обаятельный дожути». «Дожути — это как?» Снова полюбопытствовал Дан. «Да дрожи в коленях и розовых мечтаний наяву». угрюмо просветила его вампирша. «Пустых мечтаний». «Интересно». Ли продолжала следить глазами за хранителем Юга. Он казался молодым, хотя все знали, что бывшему ученику лекаря уже более 700 лет. Он был среднего роста, грациозен, скромен. Хранитель шагал рядом со старым оборотнем так, чтобы в случае необходимости мгновенно поддержать слепого и оказать любую помощь. Волосы лекаря были длинными, прямыми, цвета молочного шоколада. Он забирал свою гриву в простой хвост. На узком лице выделялись большие тёмные глаза — Одет хранитель Юга был в шёлковую чёрную рубашку и такого же цвета прямые брюки. «Лапочка!» — напоследок решила Ли. «Ну, все готовы?» Ева молча кивнула и первая отправилась в импровизированный конференц-зал. «Можешь не тратить время, дорогая», — известил мага Скиф, когда все расселись. «Естественно, все уже в курсе последних событий» просто расскажи, зачем звала». «Хорошо». Как-то обречённо согласилась девушка и нажала на пульте кнопку воспроизведения. «Небольшая презентация». И она кивнула на оживший экран огромного плазменного телевизора, который как-то странно смотрелся на фоне идеально белых скатертей и старинных подсвечников. Началось воспроизведение». Комнату заполнил немного режущий слух женский голос. Нарисованная девушка перебирала какие-то предметы и рассказывала двум другим таким же мультипликационным дамам о своих размышлениях. «Это вес красного фонтана», — сказала она, указывая на некий камень, лежащий на одной из чаш огромных весов. «Физический вес, моральный вес, волшебный вес». Дальше стала перечислять она, глядя на предметы, предлагаемые для взвешивания. Невесомость, экономический вес, социальный вес, военный, вес знаний и вес связей. Нарисованная дама картинно задумалась. Потом она стала решать, какой из этих весов должен быть установлен на противоположную чашу, чтобы добиться равновесия. Пока собравшиеся смотрели на экран, Мак-артефактор наблюдала за их реакцией. Её друзья были явно удивлены. Ида заинтригована. Кир просто ждал, чем всё закончится. Младший из хранителей смотрел мультфильм с каким-то весёлым любопытством, будто надеялся решить задачку раньше персонажей. Старый оборотень тоже внимательно прислушивался. По лицу ведьмы Севера трудно было что-то прочесть. Скиф вообще не обращал внимания на экран. Он сам наблюдал за Евой. И только Михаил был явно обеспокоен и багровел от гнева. Как только загадка была разгадана, Ева остановила воспроизведение. «Ты...» Глава стража уставился на девушку с самым свирепым выражением на лице. «Ты что творишь? Это же мультик! С ума сошла?» Ева чуть не выронила пульт. Возможная идея начать встречу с такого детского представления была не самой гениальной, но маг видела в этом смысл. До нынешнего момента. «Кстати», — с почти детским любопытством поинтересовался Хранитель Юга. «Интересно, а какой это мультфильм? Я его не видел раньше». «Это сериал «Винкс», — как школьница у доски послушно ответила Ева. «Второй сезон, но...» «Я просто хотела, чтобы это выглядело более... наглядно». Она нервно прикусила губу с виноватым и даже немного испуганным видом. «Ага». Единственная женщина среди хранителей всматривалась в застывшее изображение. «А вот у той дамочки наряд очень даже стильный. Хотя они все три весьма недурно выглядят». «Они ведьмы по сценарию» робко пояснила Ли, поддерживая подругу. «Надо будет на досуге полностью посмотреть», решила хранительница Севера. «Реально в твоём стиле шмотки», — весело признал Скиф. «Но я думаю, Ева хотела показать другое. Наш общий сердечный друг собирает повсюду некие сувениры. Похоже, перед ним тоже стоит похожая задачка. Кстати, «А зачем эти нарисованные ведьмы что-то взвешивали?» «Чтобы открыть тайник и забрать очень мощный артефакт», — уже более смело пояснила маг -артефактор. «И да, ситуация явно похожа на нашу. Этот Вальдемар нашёл символ высшей власти, символ закона, символ доблести и символ знаний. Согласитесь, аналогия весьма точная». «Ты думаешь, девочка, он тоже пытается открыть некий тайник с помощью малых артефактов?» Задал вопрос Хранитель Востока. «В какой-то мере да», — осторожно согласилась Мак. «Только ему не нужно выбирать один из этих символов. Ему для открытия тайника нужны они все. И, честно говоря, боюсь не только эти. В мультфильме чуть дальше будет похожая ситуация. Я хотела её вам показать». «Стоп!» Михаил немного остыл после выходки «Кузины», но явно не был готов к дальнейшим презентациям. «Давай своими словами, так быстрее!» «Эти ведьмы должны достать из тайников части некоего артефакта под названием «Кодекс», — стала рассказывать Ева. «Их три части!» — пришла ей на помощь Марси. «Я смотрела!» «Айси, Дарси и Сторми получают эти три части и отдают их некоему лорду Даркару». «Он объединяет артефакт, потому что это ключ какой-то там великой силе». «Ключ», — вычленил всей этой истории главный старый оборотень. «Преступник ищет ключ. Но к чему?» «Я уверена, что это не ключ», — мягко и почтительно возразила Ева. «И нынешние сувениры также не часть чего-то большого. Они нужны для активации того, что ему нужно». «В архивах Академии есть список запрещенных артефактов, и там упоминается нечто, идеально подходящее для целей преступника. Но прежде чем я назову, что это, я хочу, чтобы вы сами пришли к тем же выводам. Мне нужны ваши ответы». Буквально несколько мгновений хранители размышляли. Наконец, ведьма Севера кивнула. «Спрашивай». Разрешила она, и остальные поддержали её кивками. «Я думаю, ты достаточно умна, чтобы не дёргать нас по пустякам. Видимо, то, зачем охотится преступник, слишком опасно». «И прежде всего для равновесия», — поддержал её бывший ученик лекаря. «Боюсь, так и есть», — подтвердила Ева. «Итак, мы знаем, что этот Вальдемар бросил Магнусу вызов. Преступник претендует на место в кругу». «Скиф сказал нам, что решение о том, принять нового хранителя или нет, будете принимать вы все, но после поединка. И я хотела бы уточнить, как проходит этот поединок. Есть ли какие-то правила?» «Естественно», — тут же живо отреагировал хранитель Востока. «Претендент выбирает кого-то из действующих членов круга и вызывает его. Для поединка выбирается только...» один вид борьбы. «Можно выбрать свой дар», — стал разъяснять молодой лекарь. «Как это сделал я? Тогда поединок больше похож на соревнования в мастерстве. Или же другой вариант, когда это самая настоящая дуэль. То есть сражение с применением оружия. Но в таком случае запрещена любая магия, кроме самых простых боевых заклинаний. не смертельных. «А поединок обязательно должен закончиться смертью одного из противников?» — просил Даниил. Ева кивнула, давая понять, что её самой интересует этот вопрос. «Естественно, нет», — категорично заявила хранительница Севера. «Раньше, когда круг ещё только был создан, такое условие считалось обязательным. Теперь времена другие». «Хорошо». По лицу мага-артефактора было понятно, что она получила ожидаемые ею ответы. «Тогда к тебе, Магнус, следующий вопрос. Я не ошибусь, если решу, что ты выберешь именно сражение». «Конечно», — усмехнулся Скиф. «Это просчитать легко. Я воин». «А вот наш преступник не слишком силён в бою, не правда ли?» обратилась Ева ко всей своей аудитории. «Каждая стычка заканчивалась для него новыми ранениями, так?» «Верно», — подтвердил её кузен Михаил. «Если честно, удивляюсь, как он вообще ещё жив. Пока я точно могу сказать, что этот Вальдемар умеет не столько сражаться, сколько быстро бегать с поля боя. В этом секрет его успеха на сегодняшний день». «Вот-вот», — поддержал его Кир. «Потому я пока совершенно не переживаю за исход поединка». «Магнус — старший из хранителей, но он и правда вояка, если не сказать драчун. И куда этому вашему подземельному приятелю до нашего Скифа?» «Верно», — снова согласилась Ева с почти довольным видом. «И всё же он вызвал именно Магнуса, и это будет боевое противостояние. А какое оружие ты бы выбрал, Магнус?» «Меч, скорее всего», — размышлял старый вампир вслух. «Или даже кинжал». «Люблю ближний бой». «Хотя этого Вальдемара я бы разорвал собственными руками». «Но всё же правила предусматривают именно вооружённое взаимодействие. Так что выберу что-то из холодного оружия». «И это опять же легко просчитываемый выбор», — прокомментировала маг. «Точно», — усмехнулась ведьма Севера. «Магнус, я с удовольствием разомнусь с тобой перед поединком. Надо же держать тебя в форме». «Подождите», — попросила Ева, чувствуя, что слова Марси о хранителях были правильными. «Вы точно ещё успеете потренироваться. Но сначала давайте кое-что решим. Мы знаем, что Вальдемар не силён в бою. Вряд ли он также является отличным фехтовальщиком. Но он выбирает в противники древнего воина. Зная историю походов нашего преступника в подземелья, «Мы легко можем предположить, что он надеется в этом поединке на магию некоего артефакта, способную сразить противника сразу». «Отлично». С обычным сарказмом всплеснул руками Михаил. «В целом, лично я с твоими выводами согласен. Вопрос только в том, что таких артефактов вроде бы и много в легендах. И на что, по-твоему, он может позариться теперь?» Ева, как всегда, предложит угадать нам. В голосе Еды слышался азарт. Она обожала загадки артефактора. Могу сразу предложить самый беспроигрышный вариант. Меч Фрейра. Пундингс Бана? С некоторым удивлением переспросила ведьма Севера. А, ну да. Меч, который сражается сам по себе и который давно исчез в неизвестности. Добавила Ева. Это лишь миф. «Экскалибур?» — с явным скепсисом предложил Кир. А смысл? — заспорил с ним Магнус. Это просто меч. Ладно, я бы понял ещё, если бы речь шла о мече Константина Великого. Вроде бы с таким оружием в руках воин становится непобедим. «Если умеет сражаться», — напомнил Хранитель Востока. «Вы все невнимательны». «Говорите о мифах и легендах, «Но ни один из этих клинков не нуждается в активации». «Хорошо». Тут же почтительно согласился с ним лекарь. «Но это явно должен быть меч какого-то великого правителя, если достать его можно с помощью символов власти, удачи и знаний». «Я такого не знаю». Тут же сдался Скиф. «Зачем оружию, власти и знания?» «Удача в бою — это ещё куда ни шло». «Боюсь, ты всё-таки знаешь о таком клинке», — нервно возразила Ева. Они приближались к самой опасной части задуманного ею разговора. «Просто пока ты его ещё не разгадал, но я дам подсказку». Девушка обвела напряжённым взглядом лица всех хранителей, потом посмотрела на друзей и родных, будто прося о поддержке. «Подсказка проста». Она постаралась говорить чётко и значимо. «Власть, закон, знание, удача в бою — это не только желания людей, их страсти. Это ещё и то, за что можно убить». В зале повисло молчание. Начало спокойное, задумчивое, а потом... Первым догадался старый слепой оборотень. Он вдруг резко вздохнул и откинулся назад в своём кресле. Потом как-то по-кошачьи сузила глаза хранительница Севера. У неё появилось нехорошее предположение. Скиф просто ударил себя по коленям и почти восхищенно присвистнул. «Ли!» Вдруг в полной тишине обратился к ведьме бывший ученик лекаря. Очень почтительно и доброжелательно, но в его голосе всё равно прозвучала нотка приказа. Я слышал о сделанном вами отличнейшем креме, что залечивает раны. Вы не могли бы мне рассказать этот рецепт? Мне это необходимо для одного проекта. Буду крайне признателен. Готов тоже поделиться каким-нибудь составом. «Сейчас?» — растерялась Ли. «Наше время ограничено». Хранитель Юга уже поднялся на ноги. «Пойдёмте поговорим». «Э, -э Феликс...» Глава стражи посмотрел на своего подчинённого. «Ты ещё слишком слаб после ранения. Тебе уже нужно пойти отдохнуть». Булгаков понял ситуацию быстрее ли. Он получил приказ удалиться и тут же встал, чуть склонив голову в знак послушания. «Марсия, дочка». Голос кифа мог бы казаться весёлым и ласковым, если бы не такие же чуть заметные приказные нотки. «Помоги молодому человеку» заботься о нём». «Отец?» Марси явно не желала уходить и в принципе не понимала, зачем ей помогать большому и сильному стражу. «Иди». Приказ в тоне старого вампира стал резче. Вампирша надула губы, но подчинилась. «Я думаю, остальные откажутся покидать комнату даже под страхом расстрела», — заметил глава стражи, когда за отосланными молодыми людьми закрылась дверь». И я могу ручаться, что все мы сохраним тайну. Если бы только я ещё знала, о чём тут вообще идёт речь. В отличие от хранителей, намёки кузины ему ничего не дали. «Клинок смерти», — наконец озвучила Ева. «И это не просто название, это принадлежность оружия». «Что-то, принадлежащее самой смерти», — недоверчиво уточнил Дан. «Такое возможно?» «Да», — отрезала ведьма Севера. «Даже мы уже забыли об этом оружии. Всё случилось так давно. Но я не верю, что кто-то способен его возродить». «И как?» «Докажи», — распорядился старый оборотень. «Докажи, что этот не слишком гениальный маг замахнулся на такое». «Хорошо», — ровно согласилась маг-артефактор. «Начнём с самого клинка». «Различные народы представляют смерть по-разному. Для кого-то это скелет с косой или старуха. Жнецов смерти представляют с серпом в руках. Ангелы смерти вооружены мечами. Дело в том, что настоящий клинок смерти примет любую форму, какую пожелает его владелец. И это идеально подходит для поединка со скифом». «Ну да», — серьезно согласился «Магнус». «Что бы я ни выбрал, меч, нож или даже копьё, если у противника в руках клинок смерти, он заставит оружие принять нужный вид». «А ещё при таком оружии, в принципе, особенно не нужно задумываться об умении фехтовать», дополнила хранительница Севера. «Любая, даже самая маленькая царапина, нанесённая им, будет по понятным причинам смертельной». «Напомню», — вмешалась Ева, — что кроме самого поединка претендента ждёт ещё и решение Круга. Когда у него в руках такой предмет, я думаю, ваше мнение уже не будет важно. «С таким оружием он может вообще уничтожить Круг», сказал Хранитель Востока. «Но пока это лишь доводы, хотя и разумные. Я жду доказательств». «Такой клинок необходимо возродить», продолжала мак -артефактор как уже сегодня было сказано. Для этого и нужны те самые символы. Власть, удача в бою, законы беззакония, знания. Думаю, это не полный список. Символы того, за что можно убить. Важно ещё и то, что каждый из предметов, которые забирал Вальдемар, так или иначе можно считать оружием. Малые клинки дают силу одному большому. В этом смысл возрождения». «Надо собрать те самые сувениры, тогда замок откроется, и клинок смерти вернётся в мир. Верно?» «Да», — неохотно признала ведьма Севера. «Но этого мало?» «Конечно, Ева нехорошо улыбнулась. На каждом предмете ещё должна быть кровь его владельца, того, кто облачён властью, знанием и так далее, или стал преемником обладателя. Как Феликс» сообразил Даниил. У него хранился кинжал стража, принадлежащий его отцу. «Такие кинжалы всегда выдают семьям бывших глав», добавил Михаил. «Там мало магии, только заключённая в сталь воспоминания о всех делах главы. Живая память и признание его заслуг». «Что подходит идеально для активации клинка смерти?» вернула Ева разговор в основное русло. «Кровь на частях ключа». ранитель Востока заволновался. «Это уже серьёзно. Магнус почему-то не сказал нам». Если честно, старый вампир выглядел немного смущённым. Я не придал этой детали значения. У меня даже мысли не было, что он может зайти так далеко. Да и... я вообще забыл о том тайнике. Зато я рассказал вам, что он использует магию крови. «И это ещё одно доказательство», — тут же заявила маг-артефактор, хотя на самом деле не была уверена в своей правоте. «Если на ключе должна быть кровь, ритуал возрождения клинка может быть связан с магией крови». «Может», — уклончиво заметила ведьма. «Значит, точно связан», — почти безмятежно сказала Ида. «И лично меня сразу начинает волновать, откуда этот Вальдемар, Получил сведения об этой запрещенной магии. Не думаю, что такие тайные знания лежат в каком-то тихом и легкодоступном месте. Они лежат там же, где хранится сам клинок. Ева блеснула улыбкой в сторону жены брата. Очень вовремя Ида сделала своё замечание. И это самое главное доказательство. Я потратила мало времени, чтобы выяснить, какое оружие хочет получить преступник. «Но очень долго я искала то место, где этот клинок хранится». Она снова посмотрела на лица троих оставшихся в зале хранителей, ожидая их реакции. Слепой оборотень был явно обеспокоен. Ведьма Севера злилась. Магнус чуть ли не впервые на памяти Евы выглядел почти испуганным. «Каждый артефактор знает», — стала рассказывать девушка, «что есть такие места, куда лучше не соваться». Даже археологи смертных избегают этих мест. А ещё есть такие артефакты, которые лучше вообще никогда не трогать. Её кузен Михаил впервые за время этой встречи одобрительно улыбнулся. Ир кивнул ей и махнул рукой, требуя продолжения. «Один из таких артефактов вы назвали сами сегодня», — продолжила Мак. «Конечно, и меч Фрейра, и Экскалибур тоже относятся к таким запретным ценностям». Но самый опасный — меч Константина Великого. И дело даже не в том, что это один из непобедимых мечей. Просто он лежит в таком месте, куда нельзя ходить. Это тайник в горах недалеко от сербского города Ниш. По реакции хранителей нетрудно было догадаться, что слова Евы их беспокоили всё больше. «Но ведь дело не в сокровищах императора Константина», — усмехнулась мага. Это место обладало плохой репутацией ещё и до него. Да, по легенде, его охраняют чудовища, и в принципе там неуютно и смертельно опасно. А Константин был смертным. Вряд ли устройство такого тайника ему под силу. Он просто воспользовался тем, что там уже было. Я, конечно, рассматривала сначала меч Константина в качестве возможного оружия для Вальдемара, как это делали и вы. Но когда поняла, что тайна ниша древнее императора, заподозрила. «Тайник смерти там». И... Ева перестала скрывать своё беспокойство. Самое главное. Там давно уже законсервированы все раскопки. Были. Но пару недель назад вдруг кто-то возобновил их, и уже есть смертельные случаи. А ещё там местные жители слышали ужасные шумы и грохот. Внутри гор. И снова в зале повисло молчание. На этот раз тягостная и полная тревоги. «Да...» Наконец, нехотя признала за всех хранителей ведьма Севера. «Это там...» «Мы нашли тайник более полутора тысяч лет назад, когда круг только ещё был создан. Хотя о странности этого места я знала и раньше. Я слышал старые и страшные легенды о Нише, — вспомнил Скиф». «Где-то лет за семьсот до тех событий». «Да каких событий?» Тут же поинтересовался глава стражи. «Это круг спрятал клинок там же, где тайник Константина?» «Не совсем». Было видно, что «Ведьма Севера» совершенно не желает говорить на эту тему. «Стоит рассказать всё», — властно произнёс Хранитель Востока. «Опасность грозит не просто одному из нас», Всем предстоит когда-то выйти на поединок. И, возможно, даже не один раз. Но сейчас речь идёт об угрозе всему кругу. Об угрозе равновесию напомнила Ида. Хорошо. Переглянувшись с Магнусом и получив от него явное одобрение, сдалась ведьма. Этот тайник был создан очень давно, ещё при древних цивилизациях. Как любит писать в сказках для смертных, иронично подхватил Скиф. Те времена, когда боги ходили по земле. Вот только мы-то знаем, что на самом деле этими богами были избранные. Клинок принадлежал одному из первых высших, причём вампиру. Не зря именно этим словом сербы называли тех чудовищ, что охраняют схрон. Наша каста повторно получила от них своё название. Тогда было время хаоса, и все сражались против всех. Избранные между собой — Все касты против смертных. Битвы происходили жестокие, и поля сражений были завалены телами павших. Создатель клинка вложил в оружие всю свою силу, и он стал истинным орудием смерти. Да, он на самом деле может менять форму по желанию своего владельца. Правда и то, что одной царапины, нанесённой им, достаточно, чтобы убить... «Но чтобы владеть клинком, нужно собрать, как правильно догадалась Ева, все предметы боя, символизирующие причины, по которым можно убить. Если что-то забыть, клинок не станет служить хозяину в полной мере». «Ходили слухи», — перехватила инициативу хранительница Севера, что если пропустить некий важный элемент, клинок вообще может обратиться против своего владельца. «Это обнадёживает» заметил почти довольный глава Стражи. «Да, рассеянно согласилась ведьма. Но активировать магию клинка могла только кровь. Много крови. Именно поэтому, когда избранные ушли от людей, когда был создан волшебный мир, ещё задолго до круга Стражей и Академии, тот самый высший, кто создал клинок, заточил оружие в тот тайник. Время крови прошло, и оружие смерти уснуло». «Пока не нашёлся тот, кто захотел вернуть хаос», — заговорил Хранитель Востока. «Полторы тысячи лет назад мы создали круг. Все думают, что тогда просто пришло время. Волшебный мир достаточно повзрослел, чтобы принять какую-то систему и уйти от анархии. Но реальная причина была в другом. Первый круг создавали для защиты мира от определённой угрозы». «Тогда мы просто решали дружить против кого-то», — усмехнулся Скиф. «Мы...» «В первоначальном составе было пятеро сильнейших высших того времени, вне зависимости от принадлежности к кастам». «Как это есть и сейчас», — уточнила ведьма. «Из того первого круга сегодня живы только двое». «И это мы с Магнусом», — вернул себе слово старый оборотень. А мы тогда даже не против конкретного врага. Вначале не против него. Важно было прекратить использование магии крови. «Я уже говорил Еве», — вспомнил Магнус, «что магию крови используют примерно так же, как стража свои браслеты. У каждой касты есть свои источники силы, свои заклинания и особенности. Все избранные черпают силы в себе и в природе». «Но магия крови суррогатна. Она сама не имеет источника. Это набор ритуалов, усиливающих способности». «У неё есть источник», — возразила Ева. «Жизненная сила смертных и избранных, у которых берут кровь для проведения этих ритуалов». «Да», — признался Магнус. «Как мы, вампиры, получаем силу из крови других живых существ». Но это нужно нам для поддержания силы своего врождённого дара. Магия крови даёт возможность даже смертному использовать силу чужой крови для сотворения магии. Её и придумал смертный. С какими-то горькими нотками уточнил Хранитель Востока. Но прожил он недолго. А вот тот избранный, что забрал книги смертного, усовершенствовал магию крови и использовал. Стал одним из сильнейших. «И, конечно», — саркастично заметил Кир, «этот умник захотел власти над всем волшебным миром. Да и над миром смертных наверняка тоже. Вечная история». «Она закончилась традиционно», — уже более весело заметил Скиф. «Первый круг смог, объединившись, победить узурпатора, который, кстати, с помощью магии крови хотел забрать тот самый клинок смерти. Мы убили его» а книги, один из нас, самый сильный, унёс их в тот тайник. Кстати, именно он, умирая, заново запечатал клинок. Но если кто-то смог туда проникнуть, найти схроны, книги, всё очень плохо. «Судя по всему, смог», — напомнил Нарышкин. «Вальдемар, как все мы знаем, обладает уникальным даром высшего проходить сквозь любые защитные чары». И Ева сказала, в нише снова ведут раскопки. «Казала», — согласился Хранитель Востока и тут же продолжил. «Но мы же не имеем доказательств, что их проводит именно этот маг». А магия крови», — напомнила ему ведьма Севера. «Нет, я верю Еве. Её доводы убедительны». «Я тоже», — поддержал Скиф. «Но вот мне интересно, как ему это удалось». «Хорошо, он пробил защиту того места. А демоны?» «И как он смог узнать, каким образом активировать клинок?» «И самое интересное, сколько этому Вальдемару ещё нужно сувениров, чтобы добиться цели?» «Хорошие вопросы», — задумчиво прокомментировал Михаил. «Но как это выяснить?» «Я думаю, чуть усмехнувшись, сказал Кир» что кое о чём нам сможет рассказать моя дрожайшая кузина. «Пожалуй, приглашу красивую даму на обед». «Только не к нам», — тут же поморщился глава. «Мне достаточно одного её визита». «Ну?» Ева тоже улыбнулась почти как её самый старший кузен. «А я попробую ответить на остальные вопросы. Главное, узнаю состояние клинка и как скоро Вальдемар сможет его достать». «И как ты намерена это сделать?» С явным скепсисом поинтересовался Михаил. «Это очевидно, кузен», — мак развела руками. «Я просто поеду в ниш и посмотрю». «Нет!» — кором воскликнули Даниил и его начальник. «Даже не думай», — с угрозой добавил Михаил. «Пожалуй, в этот раз я поддержу твоего брата и жениха», — решил Скиф. «Как ни странно, я тоже», — Кир чуть взмахнул рукой, будто проголосовал. «А мне кажется, это единственно верное решение», — заметила Ида. «Готова сопровождать». И она подмигнула девушке. «Я тоже предлагаю Еве свою помощь», — решила хранительница Севера. «Если девушка готова сделать это для нас», — рассудил старый оборотень, — «я готов её поддержать». «Я это не для вас делаю», — Немного рассердилась Ева. «А для Скифа?» «И вообще, если убийца и сумасшедший в кругу равновесия, то грош цена будет такому равновесию». «Но ты всё равно никуда не поедешь», — властно заявил глава. «И даже не потому, что я не хочу тебя туда отпускать. Ты сама сказала это место из тех, куда лучше не ходить». «В обычных ситуациях, да, лучше этого не делать», — признала кузина». «Но теперь кто-то должен пойти, и уж лучше я. В конце концов, я артефактор. Это моя работа и мой дар». «Хорошо», — Даниил явно нервничал. «Но даже ты, лучший артефактор столицы, как туда пройдёшь? У тебя нет такой особенности, как у этого Вальдемара. Ты не сможешь разрушить защиту этого места». «И замечу», — вмешался Кир, — Кто сказал, что этот же Вальдемар так спокойно подпустит тебя к теперь уже его тайнику? «Вот это мы обсудим потом», — ответила старшему кузену Мак. «У меня уже есть план. Но пока вопрос Дана важнее, и тут мне нужна помощь Круга». Хранители отреагировали по-разному. Ведьма Севера снова нахмурилась, когда осознала истинную причину приглашения в имение Куракиных». Как ни странно, усмехнулся, тоже поняв это старый оборотень. Скиф остался спокоен. Его волновало другое. «Ева, девочка моя», — серьёзно начал он. «Во-первых, мы не знаем, как попасть в этот тайник. Никто из нас там не был. А во-вторых, даже если бы знали... Такую защиту тебе не пробить, тут Нарышкин прав». «И пойми...» Мы хранители равновесия, и мы не можем даже из самых благих побуждений выдавать тебе из сокровищницы какие бы то ни было артефакты, способные помочь. Тем более, добавила хранительница Севера. Сокровищницы таких и нет. Мне не нужны сокровища равновесия, заспорила Ева. Мне даже в голову бы не пришло их у вас просить. А это ты зря, как бы между прочим заметил Кир. «Я бы точно просил. Им этот тайник тоже нужен». Ида усмехнулась и подмигнула старшему Куракину. Ева тоже позволила себе улыбку, но тут же стала серьёзной. «Вообще Кир прав», — продолжила она. «Но всё же мне нужны только сведения. Пусть никто из вас там не был, но хоть что-то вы знать должны. Хотя бы кто или что охраняет тайник». Что это за демоны, о которых рассказывают легенды?» Хранители Севера и Запада переглянулись, а Скиф аккуратно дотронулся до руки старого оборотня. «Нам нужен молодой коллега», — заявил Хранитель Востока. «Лир лучше всех знает эти старые легенды. Он разбирал летописи». «Я участвовал в той битве», — признался Скиф. «Но даже я об этом тайнике забыл». «А уж детали... Ева, нам нужно время. Лир на самом деле хорошо знает летописи. Я тоже кое-что посмотрю. Сколько ты способна подождать?» «Боюсь», — аккуратно заметил Дан, «тут дело не в Еве. Важнее понять, сколько времени нужно преступнику, чтобы закончить сбор артефактов». «Мой план предусматривает небольшую диверсию», — лукаво усмехнулась Мак. В её глазах уже зажёгся так хорошо знакомый Нарышкину азарт. «Так что Вальдемару придётся подзадержаться. А что, до меня?» Я заложила двое суток на подготовку к путешествию в Ниш. «Сведения будут у тебя уже завтра», — решила ведьма Севера. «И чем быстрее мы вернёмся в наши дома, тем увереннее я буду в том, что ты получишь желаемое вовремя». «Я пришлю всё вместе с мальчиком». Старый оборотень явно собирался уходить. «Я благодарна вам за помощь», — Ева напоследок выдала запас светской вежливости. «За всё уже сказанное и за те данные, которые получу завтра. Спасибо от нас всех», — чинно присоединился к её словам глава стражи. «Кстати, а завтра в каком часу?»